Тусклое январское утро заливало почевальную молочным светом. В дверь постучали. "К кому вы пришли?" спросил Камергер. "К королю!" "А кто его хочет видеть?" "Его брат." Филипп и дама Рон досадливо удивлённо переглянулись. "Хорошо, пусть войдёт," сказал Филипп.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 Теперь он старается подражать нашему уважаемому дядюшке Вуа, но ему явно не хватает дородности. Филипп начал деламарш. Я десятки раз просил вас дать мне во владение перство, просил увеличить мой удел равно как и мои доходы. Просил я вас об этом или нет? Ну и семейка, пробормотал Филипп.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 Решётки, запоры, ключи. В день коронавания, сир, удивлённо пробормотал Эрон. Именно в день коронавания и действуйте быстро. Когда коммергер вышел, Филипп снова улёкся на своё ложе. Ну, брат мой, что же вы у меня просили? Перство, Филипп.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 избрали другой путь. Вы считаете себя сильной натурой и думаете, что все будут перед вами гнуть шею? Но никто не забыл, каким слюнтяем вы себя показали в мёби и соне, как блеяли во весь голос: "Бланка, бланка!" и перед целым двором оплакивали свой позор. И это вы мне говорите, Филипп?" воскликнул Карл.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 Вы нарочно оправдывали Жанну, потому что хотели сохранить за собой Бургундию, потому что для вас и раньше, и теперь ваши интересы выше чести? Но возможно, моя неверная жена, мне тоже может быть кое-чем полезно. Что вы хотите этим сказать? То, что сказал, отрезал Карл де Ламарш. И я заявляю, если вы желаете видеть меня на вашем короновании, То я соглашусь присутствовать на церемонии лишь в качестве пера, перства, или я уезжаю. В комнату вошёл Адам и роны кивнул, давая знать королю, что его распоряжения выполнены. Филипп поблагодарил его столь же неприметным движением головы. Что ж, уезжайте, брат мой, произнёс Филипп. Сегодня мне необходим лишь один человек.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 Он указал брату на дверь, и граф дела марш, мертвенно-бледный, сжигаемый бесильной яростью, вышел из комнаты и вынужден был посторониться перед бесконечной процессией духовенства. Филипп поспешно подошёл к ложу и улёгся в подобающей позе, сложив руки на груди и опустив веки. В дверь постучали.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 Это повздорили между собой епископы за право старшинства. По обычаю справа от короля должен идти епископ Лаонский. Но как раз в это время в Лаони не было епископа. Епископ Лангерский Гийом дю Дюрфор должен был заменить отсутствующего. Но Филипп велел идти по правую руку епископу Бавескому. Для этого у него имелось две причины. Первая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 в итоге всех этих пререканий справа у короля оказались два прелата а слева ни одного я старейший епископ я должен стоять о десную твердил гийом де дюрфор епархия буве более древняя нежели лангрская возражал мариньи их физиономии под митрами уже зловеще побогровели ваше святейшество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 Приветственные клики неслись по пути следования короля. Филипп был бледен и близоруко щурился. Ремская земля показалась ему вдруг странно твёрдой, словно он шагал по мрамору. На паперти собора процессия остановилась. Снова прочитали молитву, затем подрёл органа. Филипп проследовал в неф к алтарю, к высокому помосту, к трону. на которой он сел теперь без колебания и сев первым делом указал королеве место уготовленное справа от трона Собор был битком набит со своего места Филиппу было видно лишь море корон торсов и плеч расшитых золотом и усеянных драгоценностями до да жирной позолота риз переливавшихся в мерцании свечей словно некий звёздный полог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 ни Карло де Ламарша, ни Филиппа Влуа, которого отец тоже напрасно искал взором. Архиепископ Реймский Роберт де Куртенне с трудом поднялся в своём тяжёлом облачении с трона, стоявшего напротив королевского. Филипп последовал его примеру и распростёрся перед алтарём. Всё время, пока длилась служба, Филипп упорно думал,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 заявил Валуа младший. После чего кузене в сопровождении свиты гордо поскакали к городским воротам. Однако их высочеством пришлось спасать перед городскими сержантами. Вяз твое из запрещены, приказ короля. Запрещены даже принцам Франции? Даже принцам приказ короля. Ах вот как? Он хочет нас принудить. закричал Филипп Полоа, который усмотрел в поведении стражников посягательство на свою личную честь. Что ж, мы всё равно уйдём. Как же ты уйдёшь, если ворота на запоре? Сделай вид, что возвращаемся домой и предоставь действовать мне. Тут уже началось чистое мальчишество. Конюших молодого графа Валуа отредили за лестницами, которые приставили в одном из тупичков к стене, где, по-видимому, не было охраны. И вот оба кузена, выставив зады, пошли на штурм Рейнской стены, не подозревая, что по ту сторону тянутся непроходимые вельские болота. Они по верёвке спустились в ров Карл де Ламарш оступился и шлёпнулся в грязную ледяную воду. Так бы он и окончил свои дни в этой яме, если бы Филипп Влуа, шестифутов ростом и крепкого телосложения, не выудил кузена. Вслед за тем они как слепцы побрели по болоту, и речи быть не могло о том, чтобы вернуться. Идти вперёд или отступить в данном случае было бы одно и то же. Они смело поставили на карту свою жизнь и целых 3 часа потратили на то, чтобы выбраться из этой трясины. Конюши, последовавшие за ними тоже барахтались в грязи и не стесняясь, слух понасили своих господ. Если нам удастся выйти отсюда живыми, кричал Карл де Ламарш, желая приободрить себя и своих спутников. Я знаю, куда ехать, знаю,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 Вручаю тебе меч сей с благословением Господним. Гоше, приблийся, приказал король. Гоше де Шатеньон выступил вперёд, и король, сняв с себя меч, передал его коннетаблю. Никогда ещё в истории французского королевства Ни на одном короновании не было коннетабля столь достойного, как Гаше, чтобы принять из рук своего владыки знаки воинской мощи. Для них обоих это был не просто ритуальный жест, не дар, они обменялись долгим взглядом. Символ здесь становился реальностью. Кончиком золотой иглы архиепископ взял из священного сосуда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 тунику голубого атласа, унизанную жемчугом и расшитую золотыми лилиями. Поверх неё мантию из той же ткани, а поверх ещё широкий квадратный плащ, скреплённый на правом плече золотой пряжкой. С каждым новым одеянием Филипп чувствовал, как растёт тяжесть, давящая на его плечи. Архиепископ помазал Филиппу руки. Надел ему на палец королевский перстень, вложил в правую руку золотой скипетр, а в левую руку символическую длань правосудия. Преклонив колени перед дарохранительницей, прилат наконец взял корону, а первый камергер тем временем начал вызывать присутствующих на церемонии перов. Нагущественный И великолепный синьор граф вдруг чей-то громкий, властный голос прозвучал в нефе. "Остановись, архиепископ! Не смей венчать сего узурпатора! Так приказывает тебе дочь Людовика Святого!" Гулы умление пробежал под сводами собора. Все головы обратились к Нефу, откуда раздался крик. Приглашенные, находившиеся на помосте, и священнослужители тревожно переглянулись. Толпа раступилась. В сопровождении своих вельмож шла, направляясь к алтарю, высокая женщина — Ещё прекрасная собой, с решительно выставленным подбородком, со светлыми глазами, искрившимися от гнева, в скромной диадеме и вдовьем покрывале на пышных седых волосах, след ей нёсся шёпот: "Это герцогиня Агнесса, это она!" Гости тянули шею, чтобы получше разглядеть герцогиню. И каждый дивился, что она ещё так моложава на вид, что так тверда её поступь, ибо была она родной дочерью Людовика Святого, и всем казалось, что она рождена ещё в незапамятные времена. Каждый считал, что это прабабка, похожая на призрак, еле волочит ноги где-то в бургундском замке, и вдруг она появилась здесь, в соборе. Живая, властная женщина пятидесяти семи лет от радо. Остановись, архиепископ, повторила она, не дойдя нескольких шагов до алтаря. А вы все, слушайте меня! Читайте мило! приказала она шедшему за ней следом советнику. Гийом де Мило,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 Смятение среди вельмож усилилось, и по собору пополз зловещий шёпот, приглашённые сбились в кучу. Архиепископ, застыл с короной в руках, не зная, то ли положить её обратно на алтарь, то ли продолжать церемонию. Филипп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 Сделай он хоть один жест, разомкни в эту минуту уста затей спор, и неизбежно сумятица, если не поражение. Он замер, стал как бы частью пышных своих одеяний, будто битва эта шла где-то далеко у его ног. До него донёсся тревожный шёпот церковников: "Что же нам теперь делать?" Прилад из Лангра, в памяти коево ещё свежо было нанесённое ему нынче утром оскорбление, склонялся к тому, чтобы прекратить церемонию. Мы идём и обсудим положение, предложил ещё кто-то. Нельзя. Он уже помазанник Божий, то есть король, коронуйте его, возразил епископ Бавесский. И графиня Маго Нагнулась к своей дочери Жанне и шепнула ей на ухо: "Вот мерзавка, что она сдохла!" В воздухе запахло ядом. Коннетабль, кинув из-под своих морщинистых, как у черепахи, век повелительный взгляд на Адама Эрона, приказал ему продолжать перекличку. Могущественный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 Не даст и половины. Бывший император Константинопольский поднялся и недовольно хмурясь, встал позади преемника. Как хорошо, что я не поскупился, подумал Филипп. Благородная и могущественная дама Маго, графиня Артуа, пер королевства, провозгласила дама Рон. Архиепископ поднял тяжёлый золотой обруч, украшенный спереди крестом, и произнёс долгожданные слова. "Венчает тебя Господь!" Одному из перов Франции полагалось взять корону и держать её над головой короля, а всем прочим перам лишь прикасаться к ней чисто символически пальцем.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 за оба цареубийства таким образом она становилась первым изпер Францией и графство Артуа навечно переходило в её владение Никогда Бургундия не склонит вые! крикнула герцогиня Агнес, и созвав свою свиту, она зашагала к дверям, а могу и валуатин временем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 «Да здравствует король во веки веков!» Филипп чувствовал усталость. После семи месяцев непрестанной борьбы он выиграл последний бой и достиг высшей власти, которую уже никто не мог у него оспорить.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 начиналась пора возмездий